Элизабет Бушан. Бонжур, Софи. Посвящается Энни, Белинде и Марго, девчонкам из Кента. Пролог. Умирая, Камилла сказала своей семилетней дочери. «Мы были вынуждены сражаться, но мне никогда и в голову не приходило, что я стану получать от этого удовольствие. Мы с твоим отцом воевали вместе. Он был настоящим героем. Когда-нибудь ты поедешь в Париж и выяснишь, как он погиб». Она немного помолчала. «Это ведь так важно, защищать свою родину. Для меня, во всяком случае, это было очень важно. Я верила в необходимость этого. А ведь верили далеко не все. Но в борьбе с врагом было для меня и еще кое-что весьма существенное. Может быть, важнее даже самой борьбы». Софи крепко стиснула руку матери. «Я тогда впервые почувствовала себя совершенно свободной». «Свободной женщиной. Я была вольна поступать как угодно и могла даже жизнью своей рискнуть ради родной страны, если этого захочу».